Я смотрел время от времени на Инку. Видел ее босые и голые ноги в земляных подтеках и потный живот. Когда я смотрел, Инка отворачивалась, а когда догонял ее, Инка вставала и уходила подальше, вперед. — Ты пропалывай две грядки, а буду болоть одну, — сказала она и перешла на грядку слева от меня. Она все время немного отставала. Чтобы ей было легче, я стал прихватывать третью грядку, но Инка все равно отставала. Тогда я понял, что она просто не хочет, чтобы я на нее смотрел. — Хочешь пить? — спросил Инка. В поле полагается три кружки воды, а я еще ни одной не пила. Хочешь? — Сначала перегоним ребят, — сказал я. Мы перегнали. Инка ушла за водой. Слева от Инкиных борозд полола рая. — Очень красиво лодыри пощадь! сказала она. — А ты что-нибудь о товарищеской помощи слыхала, Нет. «Юркина недоработка. Без намеков, пожалуйста. При чем тут Юрка? Ну, как тебе сказать? Все-таки секретарь. Набаловали ее. Принцесса какая-то». Я ничего не ответил. Я полол. Рая поговорила в свое удовольствие, тоже замолчала. Вернула сынка. Лицо у нее было в мелких капельках. Вот она протянула мне бутылку с водой. «Да, забыл предупредить. Не стоит пить на жаре, все равно не напьешься». Я проплоскал рот и вернул Инке бутылку. — Ты и правда не будешь больше пить? Тогда я выпью, — сказал Инка. — Не надо, но я хочу. Пока Инка ходила за водой, я намного обогнал раю. Мы были шагах в двадцати впереди цепи. Рай у нас за спиной подошла к нашим бороздам. — Что ей надо? — спросил Инка. — Общественная инспекция. Не обращай внимания. Небо затягивало белесой пеленой. День стоял не особенно яркий, но все равно было жарко. У меня гудело в голове, наверное, от бессонницы. Даже близость Инки не очень меня волновала. «Почему не пришли на косу, как обещали?» — спросил Инка. «Нам запретили отлучаться из города. Я никому не сказал, что пошел к тебе. Надо было на другой день прийти. Но я думал, скажут об отъезде, и у нас сейчас останется в запасе несколько дней. А сейчас не останется?» — спросил Инка. «Не знаю». Нам еще ничего не сказали. Ты больше не злишься? Я и раньше не злился. — Когда раньше? — спросил я. И понял, что вопрос прозвучал двусмысленно. Инка ничего не ответила. Подошел Юрка. — Сашка звонил, — сказал он. — К часу будь на косе. Они придут за тобой на яхте. — Что случилось? Завтра уезжайте. Юра Инка проводит меня на косу. Она же норму не выполняет. — Сегодня выполнит. Понимаешь, это моя просьба. — Ну, не знаю, что тебе сказать. Ребята будут недовольны. Ребята даже внимания не обратят. Не Надо их только настраивать. Инка смотрела на Юрку полными слез глазами. И глаза у нее были злые. Я спросил Юрки который час. Около двенадцати. В пол первого будет сигнал на обед. Он сам-то работает, спросил я, когда Юрка прощался со мной и ушел. Первый день работал, ответила Инка. Сашка бы сказал, хорошенького секретаря я навязал на вашу голову. Инка ничего не ответила. Я полол, и у меня дрожали руки. Завтра в это время меня уже не будет в городе. А оттуда, где я буду, так просто не придешь к Инке. Возле Риги гарниз протрубил сигнал. До края поля оставалось метров пять. «Мне пора, до дополешь, когда вернешься», — сказал я. «Дополю», — сказала Инка. От ее покорности мне стало не по себе. Мы вышли на дорогу к станции. До моря было километра два. Мне очень мешало то, что Инка была в трусах и лифчике. По-моему, ей тоже мешало. Мы шли посреди дороги и не смотрели друг на друга. Инка, не обращай ни на что внимания. Работай, как я тебе говорил, и все. Я так и делаю. И не надо об этом думать. Я об этом совсем не думаю. На косе волны выносило к самой дороге, и брызги прибили дорожную пыль. Берег стал плоским и кипел водороте пены и волн. Инка сошла с дороги и села под кустом спиной к песчаной гряде. Я остался на дороге и тоже сел. Они не смогут подойти к берегу, сказал Инка. Я выплыву к ним. Море ревело. Ветер стер с неба белесую пелену. Нам приходилось напрягать голос, чтобы слышать друг друга. Почему нельзя вернуться вечерним поездом? Ну почему? Ехать же завтра, сказал Инка. Не знаю. Наверное, нельзя. Они бы не пошли в такую погоду на яхте. — Ты обо мне думал? — спросил Инка все время. Я потом и пришел. — Что ты обо мне думал? — Не надо, Инка. Об этом все равно не расскажешь. Я тебе напишу.